Со смешанным чувством неприязни, ревности и чего-то близкого к восхищению глядел он на Канахара, сбросившего с себя жалкую кожу городского подмастерья и представшего блистательным вождем, чей смелый взор, благородная осанка, гордая бровь и высокая шея, стройные ноги, красивые руки и все его удивительно соразмерное тело, а не только блеск доспехов, казалось, делали его достойным стать в первом ряду избранников, которым выпало на долю отдать жизнь за честь своего племени. Смиту не верилось, что перед ним тот самый задиристый мальчишка, которого он совсем недавно стряхнул с себя, как злобную осу, и только из жалости не раздавил. «Он выглядит прямо рыцарем в моей благородной кольчуге, лучшей, какую я выковал», — бормотал Генри про себя. «Но если бы нам с ним сойтись так, чтобы никто не видел, не помог, клянусь всем, что есть святого в этом божьем храме, прекрасный доспех воротился бы вновь к своему исконному владельцу». Я бы отдал все свое имение, чтобы нанести три честных удара по его плечам и сокрушить свою же лучшую работу. Да только не дождаться мне такого счастья. Он, если выйдет живым из битвы, упрочит за собой такую славу храбреца, что незачем будет ему подвергать свое молодое счастье новому испытанию во встрече с жалким горожанином вроде меня». Он сразится через бойца-заместителя и выставит против меня моего же сотоварища, Нормана-молотобойца. И все, чего я достигну, будет удовольствие проломить голову гельскому быку. Кабы только увидеться мне с Саймоном Гловером, схожу-ка я в другую церковь, поищу его. Он, конечно, уже воротился из горной страны. Народ валом валил из церкви доминиканцев, когда Смит пришел, наконец, к своему решению, которое тут же и постарался поскорее осуществить, проталкиваясь через толпу так быстро, как только позволяла торжественность места и случая. Было мгновение, когда он, прокладывая дорогу, оказался так близко от Эхина, что глаза их встретились. Смелое, покрытое густым загаром лицо Смита, раскраснелось под цвет железу, которое он ковал, и сохраняло эту багровую окраску несколько минут. Лицо Эхина вспыхнуло более ярким румянцем негодования. Глаза его метали огонь жгучей ненависти. Но внезапный румянец угас, сменившись пепельной бледностью, и взгляд тотчас отвратился под встретившим его недружелюбным, но твердым взором. Торквилл, не сводивший глаз со своего приемного сына, подметил это волнение и тревожно поглядел вокруг, ища причину. Но Генри был уже далеко по пути к монастырю картезианцев. Здесь праздничная служба тоже кончилась, И те, кто еще недавно нес пальмовые ветви, символ мира и прощения грехов, теперь устремились к полю битвы. Одни готовясь поднять меч на ближнего или пасть от меча, другие смотреть на смертельную битву с тем же диким наслаждением, какое находили язычники в борьбе гладиаторов.